Фирма Паоло Сапрани. Основатель промышленного производства гармоник в Италии, сын батрака из долянской деревни Костельфидардо. В юности к нему попал один из аккордионов Демьяна, который он приобрёл у странствующего монаха, остановившегося отдохнуть в его доме. Практичный ум подсказал Паоло заняться производством таких музыкальных инструментов. В 19 лет он бросил работу в поле и, собрав несколько крестьян-умельцев, знавших столярное и механическое ремесло, организовал небольшую производственную мастерскую, в которой под его руководством с 1863 года началось производство аккордеонов. Это была первая фабрика гармоник в Италии. Аккордеоны Сапрани пришли в по вкусу местным крестьянам, которые аккомпанировали на них при пении священных гимнов или играли народные песни и танцы. Производство всё более расширялось, однако не могло удовлетворить возрастающего спроса, и вскоре Сапрани открывает новую фабрику и начинает серийное производство на промышленных началах. аккордеоны этой фирмы быстро распространяются не только в Европе, но и за океаном. На выставке в Париже в 1900 году они получили самые высокие награды. С этого времени Сапрани стал членом Брюссельской академии изобретателей. В 1914 году предприятие Паоло Сапрани переходит в руки его сына, Луиджи Сапрани. В войну С 1941-1945 годов фабрика сильно пострадала. В настоящее время производство восстановлено и продолжается под руководством Паоло Сопрани, внука-основателя. Аккордеоны этой фирмы и в наши дни выгодно отличаются от других замечательными музыкальными качествами. Фирма Соттимео Сопрани Ситтимио Сопрани является родственником того крестьянина, который купил первый аккордеон у ночевавшего в его доме паломника. Как человек энергичный и предприимчивый, он не мог удовлетвориться работой в маленькой мастерской-лавочке, которую унаследовал от отца, и в 1872 году открыл производство аккордионов в той же деревне Кастельфидардо, быстро превращающейся в маленький городок. Продукция этого предприятия имела успех внутри страны, а также и во многих других странах Европы. В начале 20 века сын, Сапрани, значительно расширяет производство отца, устанавливает новые машины, оборудует исследовательскую лабораторию. Фирма приобретает черты крупного индустриального производства. Значительно расширяются торговые связи. Сапрани вывел свою фирму в число лучших в Италии, таковой она и остаётся и теперь. Умер в Сопрани в 1941 году, передав руководство фирмы своему сыну, продолжающему совершенствовать производство. Фирма «Делапе». Основатель этой фирмы Мариано Делапе родился в 1846 году в Кавердини Трентино, В детстве и юности он не получил образования и работал с отцом в поле или пас стада, любуя с красотой альпийских лугов и гор. 14 лет ушёл из дому, после того как отец отказался отдать его учиться какому-нибудь ремеслу. Он ходил от одной сыроварни к другой, с примитивной маленькой гармошкой, на которой, искажая мелодию, играл вальсы и мазурки, за что зарабатывал себе немного по ленты и место для ночлега на синовале. Так он дошёл до Генуи, где устроился минёром на взрывных работах. Через 6 лет в результате неудачного взрыва он поранил себе ногу и вынужден был вернуться домой, чтобы снова заняться земледелием. Ему было уже 24 года, когда он опять обратился к отцу с просьбой разрешить изучить какое-нибудь ремесло, но получил тот же ответ. Веками из поколения в поколение в моём доме все были крестьянами. А почему ты хочешь нарушить эту традицию? Мариана продолжал играть на своей гармонике, разучивая в поле деревенские песни и баллады. Во время же праздников крестьяне танцевали до изнеможения под крикливые звуки его инструмента. Однажды ночью Мариана покинул родной дом, захватив свой любимый инструмент, который стал ему служить средством к существованию. Долгий путь привёл его в Страдельлу. Случилось так, что однажды гармоника его испортилась, но ему удалось её починить. Это занятие понравилось Марианне, и он начал постепенно покупать рабочие инструменты и всё необходимое для починки старых, а также и изготовления новых гармоник, в конструкцию которых вносил свои изменения. Вскоре он женился. Деятельный и хозяйственный характер жены способствовал расширению мастерской. Удачно сделанные гармоники увеличили рост новых заказов, что привело к расширению производства. В 1895 году Далап построил новое здание фабрики с хорошо оборудованными цехами. Природная техническая смекалка и прекрасные знания инструмента позволили ему наладить производство гармоник, которые отмечались на международных конкурсах. В 1898 году Далапэ получает первый приз в Турине, а затем в Марселе, Тулоне, Ницце, Лионе, Париже. Аккордеоны Далапэ обладают высокими музыкальными качествами и приятным звуком, характерным для инструментов этой фирмы. Фирма Скандали. Сильвио Скандали также происходил из очень простой деревенской семьи. Ещё в юности он проявил незаурядные способности конструктора. Сильвио, заинтересовавшись производством гармоник, сильвио изо дня в день ходил пешком от Камерано, его родной деревни, до соседней Кастельфидардо. Там он упорно учился у местных мастеров, которые уже несколько лет занимались производством полюбившегося ему инструмента аккордеона. В 1900 году, хорошо усвоив всё, чему могли научить старые мастера, Сильвио с помощью своих братьев основывает общество Скандали в Камерано. Вскоре инструменты получили хороший сбыт, и производство стало расширяться. Через 10 лет предприятие Скандали уже производило более 1000 инструментов в месяц. Созданное со временем научно-исследовательское бюро фабрики сконструировало инструменты с демпферными крышками и съёмными босами. За ними последовали и другие нововведения. Продукция этой фирмы получила признание во многих странах. Однако в годы Второй мировой войны её предприятия сильно пострадали, и выпуск инструментов резко сократился. В настоящее время предприятие восстановлено, и фирма Вноф конкурирует на международном рынке. Фирма Honer. Матиас Хонер, основатель крупного промышленного производства гармоник в Германии. родился в 1833 году в деревне Троссинген, находящейся в местности Баар, Южная Германия. В детстве Маттеуса отдали в обучение к часовщику. Однако эта специальность не увлекла его, и впоследствии он занялся торговлей. В 1857 году Хоннер организовал производство губных гармоник у себя в доме. В первое время работа производилась членами семьи. Позже к ним присоединились рабочие со стороны. В то время работа в таких мастерских велась очень примитивно. Гвозди отбивались из медной проволоки с помощью молотка. Планки и деревянные основы обрабатывались вручную. Постепенно производство развивалось, и к первоначальному зданию, в котором основатель фирмы начал свое дело, были пристроены новые корпуса, оснащенные современным оборудованием. К 1910 году их общая площадь превышала 40 тысяч квадратных метров. В начале нашего века фабрика, кроме губных гармоник, начала производство аккордеонов. В 1903 году в Чикаго на Всемирной выставке аккордеонов Аккордеон Хонера получает первое признание – золотую медаль. К этому времени многие жители Троссингена были уже заняты на этой фабрике, а так как производство продолжало расширяться, открываются новые филиалы – заводы в Бааре и Хейбере. В настоящее время в Троссингене около 9 тысяч жителей, из которых свыше 4 тысяч работают на гормонной фабрике. Фабрика имеет большую экспериментальную лабораторию, издательскую и педагогическую отделы. Ежегодно, кроме 100 тысяч аккордеонов, здесь выпускается большое количество других гармоник, электрогармоники и духовые инструменты. Продукция этой фирмы, благодаря своему высокому качеству, имеет сбыт во многих странах мира. Хонор умер в 1902 году. Его сыновья находятся в составе дирекции акционерного общества «Хонор». Разумеется, кроме перечисленных зарубежных фирм, задававших тон в международном аккордеонном мире, организовались и другие, но они были или менее значительными, или сведения о них не удалось получить.